Об авторе. Эбби Хименес. Победитель канала Food Network. Мотивационный спикер и современный автор любовных романов из Миннесоты. В 2007 году прямо на своей кухне Эбби основала компанию Надя Кейкс. Сегодня филиалы пекарни можно найти в разных городах двух штатов. Она была удостоена множество наград канала Food Network и даже приобрела известность за рубежом. Теперь Эбби решила попробовать себя в писательском деле. Она домоседка, любит хорошие книги, кофе и маленьких собачек.